Весть о том, что Эдик угодил в больницу, а Маша чуть не пострадала и едва не была изнасилована толпой каких-то криминальных элементов, застала меня в тот момент, когда я выходила из клиники. Эмма настаивала на постоянных осмотрах, особенно после того случая с моей несчастной поясницей, так что я подчинилась подруге целиком и полностью. Благо, что и провожатый мой в виде спасателя Егора был рядом, вызвавшись сопровождать меня хотя бы на вечерние приемы. По правде говоря, это озадачивало. Как-то странно было лицезреть рядом с собой мужчину, который, как рыцарь на белом коне, увидевший свою даму сердца, решил, что ему больше никто другой не нужен. Но когда я заговорила об этом с Андреевым, лишний раз напомнив ему, что беременна от другого, он лишь перевел беседу в другое русло. Однако теперь, когда я вышла из клиники, а меня ошарашила звонком Марина Дмитриевна, я была лишь рада тому, что приехала сюда не одна и что мне не придется судорожно думать о том, как добраться до больницы, куда попал Журавлёв. Ехать я собиралась вовсе не к нему, а к дочери. Потому что едва узнала о том, какая опасность висела над Машей, у меня сердце в груди забилось так отчаянно, что чуть не проломило ребра. И хоть свекровь заверила, что ничего страшного не стряслось и угрозы нет, я уже дико встревожилась. «Что стряслось?» – спросил меня Егор, который помог мне добраться до машины и усадил на пассажирское сиденье. Я качнула головой, давая понять, что пока не в силах это все обсуждать. Но когда мы отправились по озвученному мною адресу, начала говорить и говорить. И рассказала Андрееву не только о том, что случилось, но еще и о своих чувствах, которые до сего момента прятала в душе. «Ведь у нас с Егором отношения сейчас были на самой ранней стадии развития». Он слушал внимательно, только лишь кивал, когда я задавала вопросы скорее сама себе, чем Андрееву. И чем больше я говорила, тем легче мне становилось. Наверное, именно в этом и заключается терапия, когда человек приходит к пониманию, что нуждается в психологе. «Если нужно, я могу по своим каналам узнать, что там произошло», сказал Егоров, когда остановился возле здания больницы. «Спасибо». Просто ответила я благодаря Андреева за то, что выслушал, и за проявленное неравнодушие. «Наверное, тебе не стоит меня ждать». Егору моя последняя фраза не понравилась. Он упрямо поджал губы и заявил «Я сам решу, что мне стоит делать, а чего нет». Впрочем, почти сразу добавил мягко «Я буду здесь, сколько бы тебе времени ни потребовалось». Кивнув, я вышла из машины и направилась к Маше. Она, судя по словам Марины Дмитриевны, уже несколько часов сидела под дверьми реанимации, в которой находился избитый до полусмерти Журавлёв. Дочь винила себя за случившееся, хотя я и считала, что отвечать должны совершенно другие люди, включая Тосю, которая и заварила всю эту кашу. «Маша!» – окликнула я дочь, которая выглядела особо маленькой и хрупкой в этом своем состоянии отрешённости и горя а ощущение безысходности, которое в целом витает в подобных местах, сейчас казалось особенно острым. «Мама!» – шепнула она, увидев меня. На лице дочери появилась надежда. Маша вскочила и бросилась ко мне, но замерла в полушаге. Видимо, не понимала, на что стоит рассчитывать после всего, что между нами случилось. Я все же раскрыла ей объятия, и дочь, вцепившись в меня руками, прижалась сильно-сильно. Сначала просто всхлипнула, а затем начала рыдать, причем беззвучно, просто содрогаясь всем телом. «Мам, мамочка, прости, прости! Я назвала недоразумением твоего ребенка, прости!» Она говорила сбивчиво, в основном о том, о чем я уже забыла, но прервать поток слез и слов Маши не стало. Просто слушала ее, понимая, что ей очень нужно выговориться. А когда Маша успокоилась, я отстранила ее, но лишь для того, чтобы сказать «Давай присядем, расскажешь мне все, что случилось. Если нужна помощь, у меня есть человек, который точно сможет нам посодействовать. Я не хотела здесь и сейчас обсуждать то, что случилось в прошлом. Потом, когда все устаканится, мы обязательно поговорим об этом. Если обе поймем, что еще не все потеряно». Но мне нужно было понять, чем я могу помочь Маше в данный момент. Когда мы устроились на неудобной безликой скамье, дочь не сразу, но все же заговорила. Она начала рассказывать про то, что до чертиков влюбилась в Тимофея, как он говорил про Тосю, что это она его соблазнила и чем-то опоила, о том, как сама Маша безумно передо мной виновата за свое поведение и как она чуть не поплатилась. И если бы Эдик вовремя не оказался рядом, с нашей дочерью могла стрястись жуткая беда. «Папа плох, но я так надеюсь, что с ним все будет в порядке». «Бабушка с дедушкой поехали встречаться с каким-то знакомым нейрохирургом», всхлипнула Маша и затихла. «Я же прижала дочь к себе и попыталась ее успокоить». «Твой отец обязательно выкарабкается, он сильный» а тебе нужно немного прийти в себя и постараться забыть об этом кошмаре». Она кивнула и сделала глубокий вдох, после чего затихла рядом со мной. «Я же поняла, что у меня нет никаких чувств, которые были бы связаны с удовлетворением от случившегося и с тем, что я бы считала, будто Журавлев получил сполна. Я желала лишь выйти из всего этого без потерь и осознавала, что уже очень близка к тому исходу, который мне нужен». Но в то же время оставить дочь без поддержки в такие минуты просто не могла. «Поедем домой, Маша», – проговорила я по прошествии времени. «А новости нам обязательно расскажут». Я чуть отстранилась и посмотрела на дочь со значением «во взгляде». Мысленно заверяла ее в том, что даже если мои родные люди всадили мне нож в сердце, у меня хватит сил и мудрости не усугублять. Маша смотрела на меня в ответ довольно долго, а потом... Едва заметно улыбнулась, и я выдохнула с облегчением, когда дочь неуверенно кивнула.